«Не, у Амеров чисто боевые машинки. Сворц. Тупая пехота. А наш терминатор, он и саперить умеет». «Опробовали? А, а то ж, нормально работал, как часики. У Амеров и саперные есть талоны. И не только они. И это все равно наш лучше. Ладно, ладно, пошли-ка вместе на главную гапфуахту обсудим, что, кому, почем». Николай тяжело встает. Званцеву тем временем сообщает что-то по его рации. Отмечаю, что у него она не такая, как у нас, а словно бы погромоздкие. Так, доктор, пошли встречать комиссию. Какую комиссию? Из столицы города Героя Кронштадта. Проверяющую, разумеется. Как у вас тут документация ведется? Как соблюдаются санитарные нормы? Как обстоит дело с противопожарной безопасностью? Не надо так шутить, меня такие шуты Котор берет. Знаю такие комиссии. Ладно, не переживайте. Ваш водоплавающий морф вызвал такие эмоции у нас в штабе что тут же собрали группу для изучения. Так что не все так жутко. Вот эта группа и прибыла. Сплошь ваши знакомые, как на подбор. Пошли, пошли. Они уже на подходах. Успеваем чуть загодя. Котерок Раньше такой к нам не приходил. Щегловатый, надрайный. И какой-то неуловимо парадный. Ловко причаливает. С котерка на берег перебирается десяток человек. И действительно, я узнал среди них Кабанову. Ее кавалера Мичмана. И самым последним спускается братец. Приятный сюрприз. Здороваемся. Комиссия тут же рассыпается на составляющие. Часть рвется умотать к упокойному морфу для осмотра на месте и последующей эвакуации. Оказавшийся тут же начальник саперов остужает их рвение. Судя по возникшей перепалке, для саперов это малоинтересная возня совсем не ко времени. И поэтому для увязывания интересов вся куча народа валит к Овчинникову. Братец увязывается вместе с голдящей группой. Ему не чуж задор свары перепалок. Правда, обязанности по осмотру тела на месте происшествия никто с судмедэкспертов не снимал. Так что, может, кроме поехинички, мы и впрямь должен присутствовать при таком толковище. Остаемся во дворике втроем. Я да и Валентина с Мичманом. Не ожидал вас тут увидеть и рад тому, что приехали. Не опасайтесь такие прогулки устраивать? Гулять-то надо, а я в Петропавловке сто лет не была. Да и денек сегодня хороший, смотрите, какая погода, весна уже явно. Опять же морские прогулки, погода как погода, холодно и пасмурно. Не заметили, что сегодня на 8 градусов теплее и с неба ничего не сыпется? Ой, ну не знаю, я больше лет люблю. Лето? Оно еще когда будет? И знаете, очень приятно прогуляться после сидения в лаборатории, тем более у вас тут совершенно безопасно, в Кронштадте еще бывают эксцессы. Это да, грамотная система караулов и патрулей и секретов обычно незаметна, но требует толкового подхода, четкости и слаженности. Тут не возразишь. Безопасность люди вообще не замечают, считая, что так оно должно и быть. А на самом деле, безопасность – это опять же грамотный труд многих людей. «Пока они там морфы будут тянуть, хочу пригласить вас, охотничью команду, на свадьбу». «Ого, а кого с кем?» Сильный вопрос получился. И умный, и тактичный, не отнимешь. «А нас, меня и Алика?» Тут Кабана укивает на Мичмана. Мичман начинает как-то странно ежиться, и, по-моему, даже немного краснеет. «Здорово, а когда свадьба?» Когда ваша компания в Кронштадте будет, идею Алик подал. Говорит, у дитя должно быть отчество, да и вообще. Я как-то даже растерялась, но он такой галантный кавалер. Где уж тут слабой женщине устоять, я и согласилась. И задорно глядя на жениха, Железный Валентин неожиданно для меня негромко, но мелодично спел на мотив государственного гимна. Пусть муж изменяет, пусть ходит в пивную, Я не приревную его никому. Доход не растрачу, прибьет не заплачу, всегда буду верной ему одному. Что утешает, хлопаем глазами мы оба, и я, и Алик Мичман. Это да, это просто невозможно, хоть ушам не верь. Наверное, Валентину укусил Семен Семенович. Он у нас песельник. Но это явно было. Вот и подишь ты, а я думаю, что знаю свою коллегу. Откуда ж такое тексто? Удивляюсь я в тане, подозревая что, может, Валентина Ивановна и стихи по ночам пишет. Да и не удивлюсь, если так. А это из первомедовского капустника, медик-холл. Я уже не застала, ну кое-что еще помню. Кстати, тут обнаружилась такая вещь. Ректор первого медицинского успел организовать эвакуацию части студентов и преподавателей. Куда они убыли, неизвестно. Но вряд ли на север, там уже наши отзванивались и связывались с кем возможно. Так что вероятнее направление на юг. Имейте на всякий случай это в виду, когда будете завтра там работать. Может, какие-нибудь следы найдете, свидетели, может быть. А что это была за колонна? Автобусы. Автобусы вроде и пару грузовиков с какими-то курсантами. Ясно, будем смотреть. На самом деле я и так смотрю на Мичмана, краешком глаза, и замечаю, что новоиспеченный женишок моментально втягивает живот и молодецкий выпячивает грудь, как только невеста на него посмотрит и с явным облегчением опускает свое пузика в первоначальное положение, стоит ей отвести взгляд. Учитывая, что Валентина посматривает на него часто, зрелище получается довольно комичное. А тебе не влетит, что склад оставил без присмотра? Так с вашей легкой руки на складе шаром покати, все раздал, подчистую. Тут Мичман неожиданно подмигивает мне со значением. Только обещанной тебе саблей осталось. А к Валентине Ивановне меня приписали официально, приказом. Я теперь занимаюсь охраной и обороной лаборатории, Как телохранитель? И как телохранитель тоже. И знаешь, когда мужчина реально кого-то должен защищать, жизнь приобретает смысл. Кто б спорил. Из гаоптической вахты вываливается мой братец. Во, старика уж почти уломали, сейчас рванем на мину. Между прочим, у нас там в Кронштадте новостей вагон с тележкой. А у вас? Ну вот, подплавный морф. Сегодня перед вашим прибытием выперли общим собранием трех возмутителей спокойствия из числа левонападающих. Фига себе. Это что ли те, которые организовали свалку в зоосаде? Они самые. И что, так прямо выперли за ворота? Ага, глава крепости зачитал краткую речь. Типа, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои. Вот три вредителя, давайте решать, что с этими выкидышами демокрации делать. Дальше прочел их вины, публика разошлась в две страны. И, пожалуй, те граждане вон. Типа, билетиков на посещение музеев нету? Шли от седова? Еще раз ага. А оружие им дали? Дали. Ну и дураки лопаухи. Мичманалик не выдержал и высказался. «Это ОМОНВИЦ милосердничал. Вы тут с ума совсем посходили, и что выдал ОМОНВИЦ? Швабру. А, тогда ладно. А в Кронштадте что нового, братец? Вчера прибыл наш сухогруз. Но это не новость. Корабли постоянно приходят. Тут в другом дело. У них за день до прибытия матрос повесился. Его труп они поместили в холодильник. Я его вскрывал. Обычный висельник. И что? Дуб, дерево. Труп не обернулся. Двухдневный труп оставался, как и положено, трупом, не зомби. Так что инфекция все же получается. А эти – изолированные. Потому все у них по-старому? Или иммунные, но скорее отсиделись, как в карантине. Есть и еще непонятности, добавляет Валентина Ивановна. Хорошие или плохие? Скорее хорошие. Вы знаете, прогноз исхода заболеваний и ранений улучшился практически вдвое. Мы сначала немного возгортились, что удается вытягивать тяжелых раненых и больных. Но здесь, видимо, не наша заслуга. Раны заживают быстрее, заболевания протекают легче. Так что больные вообще перестали помирать. Нет, все-таки и сейчас бывает. Но судите сами, пациент с огнестрельным ранением головы все еще жив. Больной с молниеносной формой столбняка еще жив. Я понимаю, что и Кутузов выжил, но тем не менее, явно есть новый фактор, который придется учитывать. А у меня тут как раз уникальный случай излечения, а пояс еще герпеса за ночь. Издание Из выкатывается куча народа. Уломали Алексея Сергеевича. Брать скивает мне и подернул свою здоровенную сумку с судметом барахлом. Двигается стальными. Валентина тоже идет с комиссии, хочет быть на скрытии. Мне там делать нечего, с результатами и так ознакомят. Сидеть в штабе и слушать, как перепираются и торгуются договаривающие стороны, можно бы, конечно, но зачем? Завтра выезд, значит, надо помочь Надежде разобраться с грузом. Подготовить самое необходимое. Еще провести занятия по первой помощи. Вот этим и займусь до обеда. Странное ощущение оставили слова Званцева о возможных набегах соседей. С одной стороны, в это не верится, в конце концов, жратвы у них свои достаточно, с другой, не все счастье в жратве, есть и другие вкусности, например, женщины. То, что без женщин жизнь плохая, не годится никуда, еще по древним римлянам ясно: не украли бы они сабинянок, не было бы Рима, а украли не стало сабинян. Или вот тоже дети очень ценный ресурс. Те же янычары – отличный показатель того, что при правильном воспитании и дети врагов прекрасно служат. Потом мне в голову приходит неприятная мысль. Рабы – отличный ресурс, да и, наконец, на мясо люди тоже годятся. Столкнулись же мы с людоедами. А чем те же европейцы лучше? Ровно ничем. Людоедства у них сейчас полно. Достаточно послушать милую песню Рамштайна – Майн Так что визиты за женщинами, детьми и рабами запросто могут быть. Тут весьма вероятно паранойя Званцева насчет мяса. Во-первых – Каннибализм экономически невыгоден. Рабовладение дает куда больше выгоды. Раб значительно полезнее, что проверено веками. Во-вторых, куча болезней передается при каннибализме, причем серьезно. Примеров масса. В-третьих, проще и дешевле разводить птицу и домашних животных. Человек несуразное существо, нарушающее законы природы. У млекопитающих, как на грех, особь готова размножаться и становиться взрослой, прожив одну девятую своей жизни. А у человека это получается четверть. В-четвертых, когда дело доходит до каннибализма, оказывается, что потребляемое мясо неполноценно. Раз все оглодали, значит поедаемый тоже. Проще говоря, далеко на этом мясе не уедешь. Нет в нем ни витаминов и прочих весьма важных веществ. Иначе бы не огладали так окружающие, чтобы жрать друг друга. Как-то так вот. Хотя видел своими глазами потрошильные стойки. Мясо и готовый шашлык. Извод дуралеев пропал. И завтра мы туда едем. Растопить печь у Арины не получилось. Где-то либо сажа забила дымоход, либо кирпичи вывалились, но дым стоял на половину высоты комнаты, когда наконец Виктор прекратил попытки реанимировать печку. За это время Ирка натаскала из подвала груду пустых банок и, посчитав что-то, пришла к выводу – должно хватить. Осталось совсем немного – вытащить остров санок, сваренный когда-то из стальных труб и потому практически вечный, сколотить корпус из сорийного дома досок и отбуксировать все к бункеру. Добрались без хлопот, санки пытались пару раз перевернуться и зацепиться за кусты, но водитель Витя был хорошим. Вывезли, размяли ноги. Виктор прикинул, сколько придется всего, всякого перетаскать, от мяса до воды, для того, чтобы заготовить консервы, и присвистнул. Ирка, косо посмотрев на него, добавила, словно прочитав мысли. «Еще забыл, что вечером баню топить надо будет, мы уже как лошади потные пахнем, а после заготовки тушенки тем более завоняем». С города мертвяки прибегут на запах. Ты с чего взяла, что я воду считал? А я ведьма, у нас в роду все такие, так что бойся. И побежала в бункер. Проводив Ирку взглядом, Виктор и сам не понял, злится ли он на жену или действительно попугивается уже. Впрочем, времени уже было много, работы было еще полно. Кряхтя Виктор стал перетаскивать и грузить пакеты с мясом в санки. Подруга тем временем собирала что-то в бункере. И пришлось скрывать один из хронов. видите понятия не имел, что среди консьеров Из тщательно упакованных продуктов лежат Иркины приправы. Когда мясо было погружено, обнаружилось, что Ирина набила какими-то пакетом весь салон УАЗа. Попытка возмутиться этим была ею встречена достаточно мягко. Виктору и впрямь пришлось согласиться, что консервирование не его сильная сторона. Оставалось только подозревать, что это скорее переезд, чем перевозка крышек и приправ. Но стойкое ощущение того, что все-таки переезд оставалось. «Мешки-то спальные нахрена, матрас зачем?» «Ну, Витенька, миленький, мы же не успеем столько тушенки наварить. В ночевать придется, так не на полу спать». Возразить было нечего. Санки с набитым корбом выглядели даже в зеркале заднего обзора внушительно. Остаток дня для Виктора был таким, что не один раз он обругал тупого лося, припершегося не вовремя не туда. Для тушенки потребовалось немыслимое количество воды и дров. Ирка перемывала и кипятила все найденные банки. На счастье, витьки банька у Арины оказалась функционирующей. Котел в бане тоже задействовали, это немного помогло. Потом Ирка тушила лосятину, а Виктору пришлось заниматься китайской работой, поддержив в печи малый, но равномерный огонь, что оказалось сложнее, чем спалить всю эту деревушку и пару таких же. Когда же дело дошло до закатывания банок, Витя считал, что может перевести дух, но Ирка погнала мужа в баню. Оказывается, что там опять надо набирать воду. Хорошо колодец оказался неисчерпаемым, но все равно было непонятно, куда Ирка всю воду подевала. Пообедать не получилось, вся кухня была заставлена разномастными банками, а за ужином Виктор, поев чего-то, что и не разглядел, уснул прямо за столом сидя. Ирка милосердно дала ему подремать четверть часа, после чего, продрав глаза, он вдруг вспомнил, «Слушай, а ведь тушенка опасна, там ботулизм может развиться». «Не разовьется». «Почему то так уверенно? «Потому что кончается на У. Если хранить при температуре ниже 18 градусов», «Ботулотоксин не вырабатывается, а у Арины в подполе до июля 18 градусов не будет, а может и вообще не будет, подвал у нее качественный, давай вставай, банки закатывай, нехорошо, конечно, что у нас трехлитровый в основном, да и сала нету, залить бы сверху, ладно, что есть». В баню поползли уже глубокой ночью, мылись вяло, как сонные мухи, от тепла окончательно развезло, все за день сделать не успели, но сил уже никаких не осталось, в избе было жарко и сытно пахло тушенкой. В медпункте вовсю идет свара. Понятное дело, дамы, оставшиеся одни, делят полученные медикаменты. Правда, до стрельбы не дошло, но мешаться приходится. Забрав то, что стоит раздать завтрашним участникам вылазки, величественно отбываю, прекрасно понимая, что вообще-то это скорее отступление. Дамы сейчас опять заспорят. В салоне застаю Демидова. За последние дни он как-то отъелся определенно. Вижу, что он занят своим делом. Опять набивает рожки. При этом выбирая патроны из разных кучек. Оказывается, трассера добавляет каждым третьим патроном. Но это хорошее дело. В перестрелке прицелиться не всегда может получиться. Но это я не на своем опыте знаю, это мне рассказывали. Спрашиваю Демидва, о чем он задумался: Да и дядя Паша мне тут про таких кульных пацанов рассказывал. Реально крутые. Сильно удивляюсь. Заподозрить милейщего Павла Александровича в рассказах о криминальных авторитетах как-то не получается. Если по монцы еще об этом толковали, я бы понял. И что рассказывал? Короче, там один авторитет крышевал малышевских, собрал бабло. А когда на хазу поехал, решили, что мало взял. Ну, короче, он крутой такой, братву по домам отправил. А сам один вернулся и малышевским. Давай еще бабла, короче. Те его за ноги к двум елкам привязали, порвали пополам нахрен. Потом, короче, к его бабе поехали. Типа твой волчина позорные коньки откинул. Будем теперь тебя крышевать. А ты за малышев выходи, пучком тогда все будет. Ну а та, короче, с хитрая скобариха, да говно вопрос говорит. Я согласна, типа, давайте квасть. Ну те, короче, купились как лохи последние, ужрались в усмерть, бабы своим братанам мырк, те пьяных малышевски замочили во сне. Во какие дела! Круто! Ты, кстати, из пистолета научился работать, или все неграм подражаешь? Да чего вы все прицепились? Голова два уха, людей не хватает, стрелки нужны, а тебе все понты детские покой не дают. А что, вы мне ствол дадите? «Если будешь уметь им работать и без понтов, то тогда дадим. Ты, к слову, читать умеешь?» «Ну, умею». «Если тебе пару книжек толковых притащу, будешь читать?» «Да ну, скука это». «Ну, гляди, хозяин-барин, только телевизора тут нет, кино тоже долго не будет». «Ты сам обещал музейским кино казать, дядь Паша говорил, а книжки при чем? «А ведь действительно, вчера разговор об этом был, и я забыл, и они что-то не чухнулись». «При том, что про твоих кульных гангста, книга книжек нет». А про твоих сверстников, которые оружие дали, есть. И про то, как они это оружие грамотно пользовали тоже. «Не, не люблю читать. Ты мне лучше так расскажи». «Будет время, расскажу. А где все?» «Одернули ментам. «Это новость. И точно. Нет наших обоих бронетранспортеров. На площади отсутствует наш автобусик. Да и грузовиков вроде тоже нет. Это они, получается, колонны рванули? И почему меня не позвали?» «Здесь кто еще остался?» «Андрей, внизу вещи роет». «Спускаюсь вниз». Андрей там разбирает сумки с вещами, еще те из магазина. Ну а меня что не позвали? николаевич так решил. Там несколько сотен человек, опять же ОМОНовцы. Лекары просят помочь, то все, только мы лекары завтра и видали. А так приедут люди сюда, тут и ему помогут. Да они такой колонной поперли, что некому их останавливать. А ты тут чем занимаешься? Да была у нас пара серьезных болтов, оптику я на них поставил, а вот патроны где-то тут. Ну а чем СВТ не годится? Болты охотничи на крупного зверя. Если против морфов, то, пожалуй, могут быть и лучше светок. Берут дальше, кладут лучше. Завтра и посмотрим. С этими словами Андрей выкапывает наконец коробку с патронами. Показывает не один. Совершенно диковины. Длинная гильза непривычного размера и рисунка. Странноватая пуля. Калибр 300ВМ. Винчестер Магнум. А вот и 338-й лапово МАГ. Это что, крупнокалиберная винтовка? Ага. Чуть-чуть до нашего 12.7 не дотягивает. Потому отдача мягче. Крохот не такой сильный. Работает на приличной дистанции. Патронов кот наплакал. Потому возьмем как дополнение к Светкам. Я таких даже не слыхал. Не мудрено, вещь редкая. цены немалой, очень немалой. Слонобои? Ага, можно и так сказать. Странные патроны с виду. И пули странные. Не понимаю, вы по стоимости что ли отдавали оружие Михайлову? Нет, по характеристикам. Это, конечно, и со стоимостью совпадает, как правило. Ну вот с какой стати отдавать стражу ворот дальнобойную снайперку? Вполне хватит помповухе. Самое смешное, у него и получится лучше с помповухой-то. И толку больше будет. А что это у тебя? Медицинские прибамбасы вам на завтра. Подвинься что ли, мне по кучкам разложить надо. Некоторое время копаемся каждый в своем. Успеваю разложить свое добро по новеньким полиэтиленовым мешкам. Теперь еще раздать и кротенький инструктаж провести. Совсем хорошо получится. Что думаешь насчет завтрашнего задания? Признаться, по совести не нравится мне оно. Группа наших сбору по сосенке несработная. Друг друга не знаем. Противник не пойми кто. Лупить по всем попавшимся по дороге тоже кисло. Могут быть и люди непричастные. Сря, положим, некрасиво выйдет. Ну взвод-то пропал. А взвод вырезать несложно. Особенно если там пьющие лопухи. Сколько таких случаев в той же Чечне? Напьются до зеленых соплей. Папа-мама сказать не могут. Баранов резать и то сложнее, чем опившихся болванов. Два-три человека вполне взвод уделают, а если пойло чего хорошего добавить, так тем и проще, тоже клофелин. Но клофелин вчерашний день, сейчас таксисты уверенно угощали липанексом и азолептином. Это как? Сажает пассажира, желательно не бедного, цену дает минимальную, услужливый вежливый. По дороге останавливается где-нибудь у забегаловки, берет себе кофе и пассажиру. Воспитанные идиоты не отказываются из деликатности, невоспитанные клюют на халяву. Ну а в кофе у водителя ничего нет, а в кофе у пассажира лошадиная доза. Если выживет, хрен что вспомнит, а частенько и не выживают. Погодку у нас прохладная, замерзнуть раздетому, расплюнуть. Да и публика стала куда безразличной. Раньше б скорую вызвали, милицию на худой конец. В отрезвителе всяко сложнее сдохнуть, чем в сугробе. А сейчас всем похеру вареники, но лежит и лежит его дела. Что, серьезно? Про похеру вареники? Нет, про такси. Абсолютно с ручательством. Особенно это любили бомбилы-гангстеры. Впрочем, нам это по барабану и глубоко фиолетово. Такси теперь, если и будет, то только на БРДМ. Это да. Слушай, давно хотел спросить, а действительно все чеченцы героически бесстрашны? Да нет, обычные люди. Героев отморозков у них не больше, чем в других нациях. Но, во-первых, они никогда себя не критикуют, тем более перед чужими людьми. Во-вторых, у них сохранилась архаичность, этакий племенной подход. Люди – это только те, кто из моего племени, остальные не люди, с ними можно делать что угодно. В-третьих, у них очень боятся за свою репутацию в своем племени. Как потерять лицо у японцев? Ага, поэтому если один чеченец, то он вполне нормальный человек. А если чеченцев десяток, они начинают друг другу показывать, что они нереально круты, и кончится может, чем угодно. Допросить одного – Да если он посчитает, что своих не узнает никто, будут результаты без особой напряги. А спрашивать сразу у трех – никакого толку. Говоря это Андрей, не перестает аккуратно протирать тряпочкой патроны из коробки, но видно, что думает он о чем-то другом. Мне вот непонятно. Люди вроде тоже разумные существа, но почему у большинства основное желание как можно гуще нагадить окружающим? Что это тебя на философии потянуло? А что скажешь не так? Люди вообще-то изрядная сволочь, тупая и неблагодарная априори. Хороших-то людей как раз не богато. Откровенно плохих еще меньше. А вот основная куча никакие. Могут быть и такими, и такими, как начальство прикажет. Так вот беда. Плохими быть легче веселее, а сейчас и выгоднее. Ты его, пидора, перевязываешь, а он веселясь тебе в полухалата сморкается. Приходишь на вызов, а он страдает похмельем Вот так-то вот. Ты доктор клязову демократа давал? Не финти. Ты доктор обязан ко мне относиться с гуманизмом потому обязан меня похмелить. И все это на полном серьезе. С какой радостью я ему чем-то обязан, не ясно. Но вот такая хрень, и доктора обязаны, и менты, и учителя, и все вокруг. А он никому ни хрена не обязан, потому срет у себя на лестнице и так далее. Так вот и я об этом говорю. Причем отличается только величина возможности насрать. Масштабы, так сказать, действия. Вот не могу понять разницы в между бомжом, который на металлолом дербанит лифт в подъезде, и эффектным собственником, Тирбанищим на тот же металлолом, доставшим ударом, пароходство завод. Между панком, гадящим в подъезде, и чиновником, который с винтаряса, лупит рычайших козлов из красной книги. Гордо гадя всему человечеству. Не пойму я этого. Вот богач. Купил полсотни дорогих шлюх. В чем тут величие? Член у него все равно один. И возможности именно в этом. Самые среднечеловеческие. Ну пару палок разве? Ну вот я нагрев в кучу сто банок консервов. И буду гордиться, тоже ведь богатство неслыханное по нынешним временам. Это ты к чему? К завтрашнему дню. Ты не обстрельный, просто будешь бояться. Опять же, работу тебя спасать-лечить. А мне надо будет вышибать мозги из людей, которые с виду такие же, как мы с тобой, а на деле хуже крыс. И я никак не могу понять, почему им хочется быть не людьми, а крысами. Никак не могу. Людей так мало. Вроде бы помогать друг другу должны, чтобы вместе выжить. А они стойки ставят. Шашлычок на природе. Везет мне что-то на философа в последнее время. Вон казах-пулеметчик, тоже философ. Не мудрено, кто воевал, чтоб с ума не сойти, этот умом думает. И потому все вояки, чуток философы. Когда тетенька с косой неподалеку ходит, это вразумляет. Ну, тетеньку с косой нынче люди видят редко, отношение к ней странное стало. Большая часть отгородилась от ее присутствия больницами и ритуальным бюро. Часть думает, что откупится, хотя это никому еще не удавалось, откупиться от этой тетеньки. Может потому и свинство много что думают, будто жить смогут вечно. Это в средневековье люди с детства знали, тетенька всегда рядом, в полушаге. Нынешние уже всерьез путают виртуальность с действительностью. Поэтому в морге диву даешься, но ну, ничем крутой крутяк от лоха последнего на каталках не отличается. И ноги такие же синие с бирками, и кудлают их так же равнодушно. Зато гробы у крутых и ценных пород дерева с инкрустациями. Толку-то, из роскошных погребений малая часть не ограблена. Чем выше курган, тем более шансов, что из него также в древности все обобрали. Фараонов, считай, всех обнесли. Отличный был бизнес у тех, кто землю захватил. Впрочем, обычные египтяне тоже влипли. Наверное, не знаешь, что мумии их продавались в промышленных масштабах. Для музеев, что ли? Не, хорошо просушенные и крепко просмольные мумии древних египтян шли как дрова. Пароходы на них ходили, поезда. Древесина в тех местах дорогая, а мумии было запасено до черта. Семейный склеп, обычной средненькой древнеегипетской семейки, это тесная коробка с десятками стоящих стоя мумий. Так что торговля у арабов шла отлично. Ну и бальзамы всякие из них делали аптекари. Хрена себе. Теперь что-то с трубцами такой возни нету. Ну почему ж нету? Я даже не буду говорить о тех случаях, когда санитары деньги вымогали специально, но и бальзамирование не только Ленину делали. Да и у косметологов работы полно. Вот очередная несовершеннолетняя дура в приступе суицида хряпнется, скажем, с высоты. Так что ее расплющенную физию привести хоть в мало-мало надлежащий вид поработать надо много и усердно. Покой некрасиво не бывает. Смерть всегда не симпатична. Это в кино да литературе выдумывали красивостей. Ты же воевал, видел сам. Да, нагляделся. И рваных, и горелых, и гнилых, и все сразу. Хорошо в мирное время такого не бывает. Ну еще как бывает. Автотрама вполне себе огнестрельной соответствует. Впилятся молодые придурки на скорости в 200 километров куда-нибудь. И ровно то же, что ты видел, и рваные, и голые. Пожалуй, а что за вымогательство? Ну это, когда коллектив морга оборзеет в край. Или, скажем, отощает, а клиент простоват и не скупится. Труп ведь можно поставить на голову. Будет тогда лицо чугуна синее. Или положить лицом вниз, нос помнется. Опять же лицо посинеет. Ну и так далее. Потом показывает родственнику такого жуткого кадавра и толкует. Вот где разложение далеко зашло. Работать много надо. Родственник в ужасе. Ой-ой-ой. Сделайте хоть что-нибудь, я заплачу. Ну и платит. Наш санитар из морга с За зарплатой даже в кассу не ходили. Не интересовали такие гроши. А морг у нас в институте смешно говорить какой был. Ни разу никому не конкурент. Нашу милую пасторальную беседу грубо прерывает Дарья. Ей надо готовить обед. А мы ей тут мешаем. Нас изгоняют из рая. Тем более жестко, что часть нашего разговора она слышала. И он ей явно не понравился. Наверху Андрей начинает возиться с охотничьими винтовками. Мне приходится по его настырному предложению чистить свой ТКБ. Сидим, копаемся. Пахнет смазкой маской металлом. Знакомого моего винтовка, говорит задумчиво Андрей усмехается. А что он ее сдать решил? Это не он, вдова. Лихо. В верхних сферах вращался. А там пить много надо. Думали пьян, а у него инсульт. Утром после банкета и не проснулся. А так хороший был человек. Я с ним разок на барскую охоту летал. Зарекся потом. Что так? Андрей опять усмехается. Мне, собственно, не по чину там было быть, но знакомый мой меня рекомендовал как охотника-профи. Для настоящего сафари, дескать, такой нужен. И поехали на сафари. Прибыли в очень северный городишко. Там же вечером пришлось пить пиво. На троих оказалось 9 литров. Это мой знакомый так сказал. Мне это не очень понравилось. Завтра на охоту лететь, а тут столько пива. Но мне говорят, «Донт, грубо говоря, воре, лучше ты бы хеппи, потому что тут полный ордунг». И ставят на стол с пивом. Нормальную такую белую пластиковую 20-литровую. Я удивился. Вот же говорю, на канистре русским языком написано 20 литров Друга моего знакомца удивило очень. Он, оказывается, всегда считал этот жбан 9-литровым и платил, соответственно, за 9 литров. Не знаю. То ли торговца там считать не умеет, то ли это из-за того, что принимающий нас был в этом городичке шишкой крупного калибра. Утром он не полетел, ноги у него от пива отекли сильно. Остальная часть компании полетела, потому что пила водку. Правда они и подраться успели по пьяной лавочке. Зачинщика драки засунули в шкаф, где он благополучно и проспал вылет, его потом уборщица выпустила. Утром встретились у вертолета, багажа оказалось невиданно. Грузили, конечно, местные работяги, но она часть состояла, наблюдала и руководила. Впихнули в оранжевый вертолет два снегохода «Буран». Сани, прицепы к ним же, американские ледорубы. Выкатили мечту Козлевича, бочку с бензином. Потом пошли ящики с консервами, колбасой, булками и прочей снедью, которых бы хватило не на девятерых на три дня, а на взвоз спецназа на месяц. Сумки, спальные мешки, какие-то вещи. Десяток винтовок, ружей, ящики с патронами. Еще что-то, ящик водки пшеничной, покрытый слоем пыли. Видно из глубоких тайников И еще ящик, если этот кончится Три двухлитровые бутылки со спиртом На тот случай, если и второй ящик кончится внезапно сверху воздрузили и холод Для определения рыбы в воде и полезли сами Командующий всем этим действием генерал Собственно ручно выкинул из салона мэра городка Который что-то неправильно сказал И взлетели Итого, полетело 7 человек высокого руководства Да я в придачу Летим. Стали пить за успешную охоту. За лес, за лосей, за медведей. Вдруг куча вещей зашевелилась. И не успели все толком испугаться, как оттуда вылез начальник городской милиции. Пришел проводить начальство. Да сморило. Прилег отдохнуть на минутку в винтотрясе. А работяги, видно, не разглядели. но ну, и завалили всякой мягкой рухледью. «Летим назад!» — говорит. «Мне на службу надо!» «А штуку баксов за час полета оплатишь?» «Не, вы чё!» Тогда летим до точки, вернешься через 4 часа. Ну ладно. Пьем дальше, закусываем соответственно. Долетели до места, где с посадочная площадка. На 250 километров ни одного дома вокруг. Стали выгружаться. На этот раз безработяк. Тут и егерь местный толчется, мужик лет 60. На самом деле оказалось ему 36 годиков. Милиционер походил, посмотрел и говорит. А ну ее нахрен службу, я тут с вами останусь. И остался. Вертолет затрещал и убыл. А мы с площадки, где с десантировались, отправились в избушку. Опять стали пить. А водка, зараза, густая и не льется толком. Это к неохотно вылазит из бутылки. Генеральный посмотрел, как она из бутылки вылазит. И тоном знатока. Точно, сейчас градусов 30. Холодно, однако. Пошли ловить рыбу. Наделали бензобурами дырок во льду речки. Егерь только глазами хлопал. У него на лунку в полтора льду неделя ушла. А как посмотрел на их холод в деле, совсем очумел. С этого момента вся его речь стала сугубо матерной. Хотя и раньше чистотой не блистала. Ну, в общем, жрем-пьем, чтобы не переводить ценный продукт, егерю дали спирт. Пьет, все нормально. Я аж говорю, что не метиловый, а мне не верили. Это генеральный опять в экспертах. С чего-то вдруг компания мяса захотела свежего. Егерь засуетился, как 300 хомяков, и говорит. У меня тут лось неподалеку, я тут сейчас, живым духом. Милиционер хоть и пьян, а тут же прочкнулся, профессионал, ничего не скажешь. Эй, а чем это ты лося завалил, топором что ли? Ты ж потомственный алкоголик, тебе ружье иметь запрещено. Егерь залюлил и предпочел исчезнуть. Возвращается весь в снегу и злой как черт. Сперли лося, суки. Кто спер волки? Какие там волки, следы от вертолета. Ну дела, прилетел хищный винтотряс и сожрал бедного лося, как сказочная птица рух, милиционер ржет. Кто-то мне вчера предлагали лосиную ногу купить, вернусь за дам и встряску. Тем временем егерь спалял куда-то по-быстрому и притащил аж две лосиные башки. Сварили из них какой-то национальный хаш, язык, мозги, губы и прочее. Я такого сроду не едал. Потом с утра поехали тетерово стрелять. Мне как охотнику профи выдали тигр, охотничью версию другунова. Признаться, я с утра был немного не в себе после такой пьянки. И хорошо, что стрелять не пришлось. А то от Тетерева бы только перья и остались бы Ни одного Тетерева не оказалось Хотя вчера егерь клялся и божился Что там на полянке Тетерева в целых 27 штук Вернулись замерзшие И приступили к егерю с расспросами Он удивился и говорит Какие к черту Тетерева Холод же собачий Они все под снегом отсиживаются А что нам не сказал Если зря черт знает куда Так же я ж пьяный А вы не спросили Тогда генеральный поехал за Семгой А остальные за Хариусом Егерь остался спирт переваривать. Поход без аборигена оказался неудачным. Ухитрились один буран в не утопить. Да и ледорубы поломали, начал сверлить лед на перекатках. Правда и семгу и хариуса добыли. Потом оказалось, что у милиционера полно по карманам пистолетных патронов. Устроили стрельбу по бутылкам. Благо бутылку уже набралось изрядно. Не знаю то ли спьяну, то ли впрямь стрелять они не умели. Но попадали по бутылкам метров с трех не дальше. С горы сходили в баню. Саму-то баню построили, а вот предбанник не успели. Поэтому ритуал был по принципу «баня через дорогу раздевалка». Раздевались на снегу и в парную. Там пол ледяной, а выше не вздохнуть от жары. А помышься обратно на снег одеваться. Сильное было впечатление и ощущения необычные. Опять живем пьем Уже и спирт в дело пошел. Публика как может веселиться. Запомнил, как генеральный на озере кругами ездил. Уснул на буране сидя. Вот машину по кругу и ездит а сзади у меня какие-то щелчки. Поворачиваюсь, а это один из городских шишек из мелкашки по-генеральному лупит. Ты чё, охренел? Спрашиваю, я сам у него винтовку отнимаю. Да ладно, говорит, я с него шапку хочу пулей сбить. Чё ты взъелся, думаешь, не попаду? Вот так-то вот. А там дистанция была от до 300 метров. Это если дальнюю сторону круга брать. Да и стрельба по бутылкам с 3 метров его исполнение меня не воодушевило. Хорошо ещё, что мне в спину не попал. Костер уже в снег ушел на метр, хотя его по уму на мокрых бревнах делали, когда наконец винтотряс прибыл. В городке запомнилось, как милиционер по прибытию узнал, что все в порядке, только вот за время его отсутствия обнесли отделение банка, чего в городе раньше не бывало. Но он и спокойно воспринял, железный человек. О, наши прибыли, пошли встречать.